Тамара Шмидт, Крайон. Ответ на любой вопрос. Как поступить, чтобы не упустить счастье? Вступление. В этой аудиокниге Крайон дает множество подсказок, намеков или, как он сам говорит, подталкиваний для всех, кто ищет ответы на свои вопросы. Все, кто знаком с посланиями Крайона, Безусловно, находят в них важнейшие для себя истины, помогающие жить, идти к свету, быть счастливыми и создавать в своей жизни то прекрасное, о чем каждый из нас мечтает. Карайон дает нам множество ответов на вопросы, но главные ответы все же живут в нашем сердце. У каждого из нас свое понимание истины и свои пути к ней. Поэтому странно было бы ждать, что кто-то придет и укажет нам единственно верный путь, да еще и распланирует за нас все наши шаги по этому пути. К счастью, такого не бывает, потому что иначе наша жизнь была бы лишена творчества, полета, поиска, открытий, самореализации, свободы, вдохновения, всех этих прекрасных составляющих счастья. Вот почему в этой аудиокниге нет готовых рецептов на все случаи жизни. Но Крайон приготовил для нас гораздо более ценный подарок. Он посоветовал создать такую книгу, которая позволит каждому человеку найти свой собственный, самый верный и правильный, необходимый именно ему ответ на свои вопросы. С этой целью Аудиокнига построена особым образом, в ответ на каждый вопрос, заданный нашими читателями и слушателями. Крайон дает ответ, который можно назвать подталкиванием, а следом за ним вы найдете аффирмации по данной теме, которые активируют ваш разум и интуицию, направляя прямиком к нужному вам ответу район советует слушать эту аудиокнигу, имея под рукой блокнот и карандаш. Не обязательно слушать все подряд. Выберите раздел аудиокниги, который наиболее вас интересует. Выберите вопрос, ответ на который хотите получить. Можете сделать и по-другому. Довериться духу и слушать аудиокнигу наугад. Скорее всего, там будет именно то, что вам нужно узнать. Прослушайте ответ подталкивания к района. Затем закройте глаза и посидите минуту в тишине. Затем откройте глаза и прослушайте предложенные аффирмации, не спеша осознавая смысл каждого слова. После этого встаньте перед зеркалом и прослушайте в третий раз также вслух, Но время от времени вглядывайтесь в глаза своему отражению. Слушайте обязательно с полным пониманием смысла произносимых слов. После сядьте в любую удобную позу, закройте глаза и от нескольких секунд до минуты старайтесь оставаться в состоянии внутренней тишины. Затем возьмите блокнот и карандаш и запишите то, что первым придет в голову. Даже если вам покажется, что это бессмыслица, пишите, пока мысль и слова будут литься свободно. Затем закройте блокнот и отложите его в сторону. Через некоторое время вы можете вернуться к нему и осмыслить написанное. Так или иначе, там будет указание на нужный вам ответ. А может даже и не указание, а сам ответ конкретный и четкий. Иногда это будет ответ даже на незаданный вами вопрос. Духу лучше известно, что именно вам сейчас нужно знать. Доверяйте себе, своему духу, и вы получите все ответы на свои вопросы. Будьте уверены, что эти ответы уже приготовлены для вас. Они известны духу и при помощи района, при помощи вашей ангельской семьи вы сможете найти их. Крайон говорит, что сейчас пришло время каждому из нас реализоваться как полноценному Творцу, Созидателю лучшей жизни для себя и благо для всей Земли. Нам не нужны никакие поводыри, нам не нужны ни учителя, ни лидеры, потому что каждый способен сам себе стать учителем и лидером. И рецепты прекрасной, изобильной, счастливой жизни каждый из нас должен открыть сам. А если духовные существа ангельской природы, такие как Крайон и сопровождающие его божественные сущности, приходят в наш мир и говорят с нами, то вовсе не для того, чтобы что-то нам навязывать, диктовать и настаивать на единственности своей правды. Мы не будем за вас жить вашу жизнь, говорит Крайон, потому что это прекрасное право принадлежит лишь вам. Мы не будем давать вам готовые ответы на каждый случай вашей жизни, потому что вы сами достаточно могущественны, чтобы найти свои собственные пути и создать свое собственное благо. Но мы всегда будем рядом с вами, чтобы помочь, когда вам трудно защитить когда вы в опасности, согреть с теплом и ангельской улыбкой, когда вам холодно и неуютно. Мы рядом с вами, но не забывайте, вы творцы. Вы сами творите свою жизнь, и вы сами знаете все ответы на ваши вопросы. Крайон не навязывает нам ответов, но помогает нам найти свои собственные ответы. Откройтесь подталкиванием духа, и вы откроете пути к своей собственной истине. Эта истина будет озарена светом вашей божественности. Пусть она откроет для вас самые светлые, самые лучезарные, полные любви пути. Будьте благословенны, идите смело. Все дороги открыты, препятствий нет. Человечество, веками мечтавшее о ничем не омраченном счастье, наконец-то на самом его пороге, и вы, ищущие, идущие, выбравшие путь духа в первых рядах. Не бойтесь задавать вопросы, ответы ждут вас.